Глава десятая. Радости и печали. Ясные летние дни катились один за другим сплошной чередой, как длинный пробегающий вдоль перона поезд. Сначала ты еще успеваешь считать вагоны, а потом сбиваешься и в конце концов вообще бросаешь эту затею, потому что поезд какой-то бесконечный. Иногда мы шаталазали по ивам, а это самое удобное для лазания дерево, и устраивали домики в дуплах. Они перезнакомились со всеми дроздами, скворцами, синицами и трясогусками. Правда, однажды там с Неканором жутко испугались, наткнувшись в ничейном дупле на спящую змею. Это оказался уш. Змей хоть и не ядовитый, но очень опасный для мышей, потому что ужи именно мышами и питаются. К счастью, уш был сонный, и ни на кого нападать не собирался. Но он так на них нашипел, что мышата кубарем скатились сывы и еще долго вздрагивали, вспоминая эту встречу. В другие дни они уходили в Березняк собирать лисички. Лисички растут семьями, и за ярко-желтой окраски искать их совсем просто. Там с Неканором нанизывали грибы на длинные травинки и притаскивали домой целые гирлянды. В конце концов, Мама остановила эту затею, потому что места для лисичек уже не хватало. Лисичковая кладовка, специально вырытая папой, была набита так, что грибы временами вываливались в коридор. Пришлось даже завесить вход в кладовку специальной занавеской из ненужной синтетической кофты. Синтетические кофты считаются самыми дрянными зверями, потому что мех у них противный на ощупь и совершенно не греет. Но на занавески годится. Иногда братья целый день проводили на левой реке. Разливное озеро постепенно мелело, зато теперь можно было гоняться друг за другом по пояс в воде и устраивать брызгань. Это такая водяная война, когда каждый лупит лапами по воде, стараясь как можно круче обрызгать противника. Если со всей силы бить ладошкой прямо от себя, получается длинный залп. Никанор, который бегал не так быстро, как там, придумал метод круговой обороны. Когда брат нагонял его и совсем умучивал своими залпами, Никонор начинал бешено вертеться на месте, ребром лапки устраивая водяной веер такой силы, что там отступал или вообще нырял под воду, что означало полную капитуляцию. Кончилось тем, что оба застудили уши и три дня провалялись в детском гнезде с пуховыми компрессами на ушах, не слыша половины того, что сами говорили, ссорясь и томясь от скуки. Купание пришлось оставить. Однажды Никанор проснулся рано-рано утром. Его разбудило какое-то смутное беспокойство. Он долго лежал, соображая, что бы это могло быть, а потом вспомнил. «Там, а там, ты спишь?» — спросил он. «Сплю», — четко ответил брат и натянул подстилку на голову. «Немедленно вставай», — скомандовал Никанор. «Че это вдруг?» — буркнул там. Сегодня знаешь, какой день? Сегодня день маминого рождения. Ого! Там тут же сел. А ты не путаешь. Ничуть. Вчера папа первую клубнику принес. А мамин день всегда приходит, как первая клубника созреет. Папа же предупреждал. Точно. Что же делать? У меня про подарок даже и не думано еще. А у тебя? Я хотел ей концерт подарить. Мелодию даже сочинил но колокольчица в потопе размокли. Теперь у меня один бубенец остался. На нем концерт не сыграешь. А давай к козе Майке сходим, попросим у нее ошейник на один вечер, предложил там. После потопа столько травы наросло, что Майк теперь у дома пасется, и ошейник пока ни к чему. А на нем еще целых четыре бубенца. Тебе четырех хватит? Еще как! обрадовался Никанор. Они выглянули из детского гнезда. Родителей в гостиной не было. Братья тихонько пробрались по коридору и выскочили из норы. Только-только рассвело, и по всему саду еще стлался утренний туман. Солнце светило сквозь него, то путаясь лучами, то высвечивая яркими пятнами стволы вишен, травяные кочки и заросли лопухов вдоль забора. Лопухи уже отцветали, И на верхушках стеблей торчали фиолетовые репьи колючки. Покидаемся чуть-чуть, предложил там. Это было их любимое развлечение кидаться репьями. Репейные колючки накрепко прицеплялись к шерстке, и получалась настоящая перестрелка. Если репей попадал в голову или в сердце, считалось, убит, а в другие места только ранен. Правда, колючки потом приходилось выдирать из шубок. Мама ругалась, но все равно. Игра была чудесная. «Сегодня не до перестрелок», возразил Никанор. «Пошли к Майке. Яд с ней не знаком». Майка с Бабой Тоней жили выше по холму. У Бабы Тони был маленький серый домик, совсем старый. А у Майки просторный дом, который назывался Хлев, совсем новый. Его недавно плотник Миша построил, когда старый Хлев развалился. Участок Бабы Тони Был ровно покошен, и повсюду стояли небольшие стажки. Так баба Тоня запасала Майке корм на зиму. Сейчас стажки золотились на утреннем солнце и были похожи на румяные куличики. Мышата пролезли в щель под дверью хлева и увидели Майку. Та стояла на большом красном сундуке, улыбалась и мечтательно глядела в потолок. Козам нравится запрыгивать повыше, а у Майки... Любимым возвышением был сундук. Майка не просто стояла. Она стояла и светилась белизной. Шерсть ее струилась ровными расчесанными волнами, а единственный рог блестел, как лакированный. «Привет, Майка!» — сказал там. «Ты чего это такая нарядная?» «Нарядная? Возможно. Должно быть от того, что меня баба Тоня еще с вечера начистила. Так начистила, что я всю ночь на сундуке стою, не слезаю. Наверное, испачкаться боюсь. А для чего она тебя так намыла? Может быть, потому что мы с ней сегодня на ферму пойдем. Она меня замуж выдает, кажется. Жениха выбирать будем. И Майка застенчиво потупилась. Здорово! Поздравляю! Ты у нас красавица, сказал там. Да, возможно, я неплохо выгляжу. Баба Тоня мне даже новый ошейник купила. Тут бубенчиков целых семь штук, и они золотистые. Может быть, вы заметили? Ты сама такая красивая, что ошейник мы вообще не разглядели, признался там. Так что у меня сегодня очень важный день, наверное. Конечно, важный, заверил там. Слушай, Майка, а у нас сегодня тоже важный день. У мамы день рождения, и мы с братом ей подарки готовим. — Кстати, познакомься, это мой брат, Никанор. Все это время Никанор, стесняясь козы, стоял за спиной Тама. Теперь он вышел к сундуку и поклонился. — Никанор. — Очень приятно, — сказала Майка. — Я так полагаю, что вы ко мне пришли не случайно. — Да, Майка, мы к вам с просьбой пришли, — сказал Никанор. — Дело в том, что я занимаюсь музыкой, то есть пробую играть на разных инструментах. Так вот, я маме в подарок хотел концерт устроить, и для этого мне звенящие инструменты нужны. А у меня только один бубенец, тот, что вы ему подарили. Ну, и Никанор замешкался, не зная, что сказать дальше. Мне так видится, что ты бы хотел попросить у меня ошейник с бубенчиками для твоего концерта. «Да — Да-да, именно попросить, — улыбнулся Никанор, — но только до вечера. А вечером мы вам ошейник принесем в целости и сохранности. Новый ошейник я не дам, сказала коза. Улыбка сползла с мордочки мышонка. Он растерянно заморгал. Э, но мне думается, что старый ошейник с четырьмя бубенцами. Я могу тебя подарить на совсем. ахнул. Там тоже ахнул. Ну да, вполне можно подарить на совсем, проговорила Майка раз баба Тоня его выбросить собиралась. Мышата ахнули еще раз. «Вон он, в углу валяется на сене. Баба Тоня говорит, старый весь прогнил, никуда не годится, только бубенцы и остались. А зачем мне бубенцы, если теперь новые есть? Так что забирайте их вместе с ошейником». «Майка, вам такое спасибо, — сказал Никанор, — такое спасибище! Прямо сейчас уже можно взять, да?» — Да, полагаю, что лучше сейчас. И вы уж извините, я хочу тут в одиночестве побыть. Мне в такой важный день, кажется, нужно сосредоточиться. Да, — Да-да, конечно, мы быстро, вы уж извините. И Никанор бросился в угол хлева, где на сене валялся старый ошейник. Там стоял в сторонке и ковырял лапкой землю. Ему было и радостно за Никанора, и обидно за себя. У него же не было подарка. Вдруг в земле мелькнуло что-то голубенькое. Там нагнулся, подел голубенькое коготком и вытащил маленький овальный камушек. Такой голубой, прямо как весеннее небо. «Это что же это такое?» — пробормотал он. «А, это...» — равнодушно проговорила Майка. «Это камушек из бабе Тониной сережки. Она его потеряла, искала, искала, да так и не нашла» и от расстройства вторую серёжку в крапиву закинула. Потом-то этот камушек нашёлся, да та вторая уже совсем потерялась. Вот он тут и валяется. Хочешь, бери. Ой, Майка, я возьму. Ты меня тоже спасла, сказал там. У меня-то вообще никакого подарка не было. А мама так голубой цвет любит. Именно вот этот, небесный, весенний. Мышата взяли ошейник за оба конца и потащили к выходу. В лапке там сжимал голубой камушек. На пороге они обернулись. «Маечка, спасибо тебе, мышиная размышиная, сказал там. А Никонор еще раз поклонился. «Счастливого вам дня, дорогая Майка!» У Нарени они встретили папу. Он закатывал под листья лопуха что-то большое и красное. На их расспросы папа буркнул, чтобы отстали и занимались своими подарками, а не чужими. «А где мама?» — поинтересовались мышата. «Мама пошла на луг цветы собирать. Я и сегодня делами не разрешил заниматься», — строго сказал папа и скрылся в лопухах. Там спрятал небесный камушек в детском гнезде под своей подстилочкой, и они с братом начали готовиться к концерту. Все четыре бубенца мышата отгрызли от ошейника, а из музыкальной кладовки прикатили пятый. Потом они привязали каждый на длинную крепкую травинку и развесили на ветвях вишни так, чтобы с земли можно было дотянуться. Никонор притащил из норы две сосновые палочки, протер их лапкой. Знаешь, там, сказал он, мне порепетировать надо. Ты бы пошел, погулял куда-нибудь. Ладно, кивнул там, я на правую реку схожу. И все гонят, и все предели. Думал, там спускай с холма. Один я болтаюсь просто так. Подарок для мамы достался ему неожиданно легко, и там чувствовал себя каким-то удачливым лентяем. На лугу у правой реки там сразу увидал маму. Он юркнул в высокую траву, а потом выглянул посмотреть, что она делает. Мама собирала букет из полевых ромашек. Ромашки росли повсюду. Но она не рвала их в одном месте. Она срывала пару цветков, а потом делала несколько длинных прыжков в сторону и опять срывала цветок. Потом снова прыгала к другому островку ромашек. Иногда она просто высоко подпрыгивала и радостно стрекотала. «Трики-трики-трики там!» -трики -трики «Интересно», — подумал там. «Взрослая обалуется, как маленькая. Значит, и во взрослых остаются дети» только прячутся от чужих глаз. Не буду ей мешать. Лучше схожу на овсяное поле, там васильки растут, они точно к небесному камушку подойдут. Там очень растрогала мамина игра, ему хотелось сделать ей особенно нежный подарок. На овсяном поле мышонок за полчаса собрал крепенький букетик из синих пушистых васильков. Он обвязал его травинкой, так что тот стал еще плотнее, стебелек к стебельку и поспешил домой. У Норы уже начинался праздник. Никанор успел обижать соседей, и под старой вишней собралась целая компания мышей и мышат. В первом ряду сидели серьезный папа и взволнованная мама, которая то оборачивалась поглядеть на гостей, то подзывала Никанора, чтобы пригладить ему взлохматившуюся шорстку. Там пристроился в заднем ряду. Он тоже ужасно волновался за брата. Наконец Никанор кивнул папе. Тот встал и торжественным басом объявил. Выступление начинается. На сцене музыкант Никанор. Сейчас он исполнит для вас произведение под названием «Мамино лето». Наступила тишина, и Никанор заиграл. Держа в лапках две сосновые палочки, он бегал между бубенцами, свисавшими с веток, и то ударял по одному» то проводил палочкой вдоль всех, то постукивал по двум соседним. Там слушал и удивлялся, удивлялся и слушал. Он даже глаза закрыл, потому что в самой этой музыке уже были картинки. Шуршала пшеница в поле, ночной ливень колотил по листьям, заливался веселой песней дрозд. Под конец Никанор забрабанил палочками по самому большому бубенцу и устроил настоящую грозу с громами и молниями. Финал получился торжественный. Все зааплодировали. Мама бросилась под вишню обнимать Никанора, он пытался увернуться, но ничего не вышло. Потом его обнимали уже все остальные, а папа куда-то исчез. В общей неразберихе там быстро проскочил в нору и достал из-под своей подстилки камушек. Он положил его в самый центр василькового букета Прямо сверху пушистых лепестков и, держа подарок обеими лапками, осторожно понес наружу. «Вот», — сказал он, подойдя к маме, «тебе, чтобы ты почаще подпрыгивала. Тут еще камушек в середке. Не урони». И он протянул ей букет. Мама улыбнулась и хитро посмотрела на него. И там сразу понял, что она видела его у реки. «Обещаю подпрыгивать каждое утро», — сказала она и поцеловала тама между ушек. Тут из-под лопухов появился папа, катя впереди себя огромную клубничную ягоду. Она была такая большая, что папу за ней было вообще не видно. «Дорогая», — торжественно сказал он, докатив ягоду до мамы. «Дорогая, когда мы были еще жених и невеста, мы мечтали, кто где хочет жить». И ты тогда сказала, что хочешь поселиться внутри клубники. Вот, я нашел подходящую. А теперь мы вместе выгрызим в ней для тебя гнездо. К участию приглашаются все. Мама прослезилась, потом рассмеялась, а затем вся компания покатила клубничину внутрь норы. Та еле пролезла в коридор, но все-таки общими силами удалось затолкать ее в гостиную. И началось строительство гнезда. То есть все вместе, и гости, и родители, и Никонор с Тамом выедали в клубничине дыру в ход, а потом внутреннюю комнату. К концу строительства мордочки у всех стали розовые, а животы заметно увеличились. А папа поскользнулся на клубничной мякоти, упал и теперь был вообще целиком розовый. Под вечер все пошли на лужайку под яблоней и устроили мышиную возню. Это такое развлечение, когда каждый балуется, как хочет. Кто-то затевает чехарду, кто-то пляшет, некоторые устраивают игру дерготня, гоняясь друг за другом и дергая пойманного за хвост. Все мыши давно уже знали про договор Тама с кошками, поэтому возня получилась настоящая: с шумом, писком и хохотом. Никонор тихонько отозвал Тама в сторонку и зашептал: Слушай, пока все веселятся, давай к майке сходим. Узнаем, как там у нее с женихом получилось. Ну и поблагодарим еще раз. Я и сам все про нее думаю, — ответил там. Пошли. Майка стояла в дальнем углу хлева, низко опустив голову и уткнувшись лбом в стенку. «Майка!» — позвал там. Коза молчала и не шевелилась. «Майка!» — позвал Никанор. «Что с вами?» «Меня не взяли», — сказала Казань, не оборачиваясь. «Куда не взяли?» — не поняли мышата. «Не взяли в жены», — еле слышно проговорила Майка. «Как не взяли?» «Да почему? Ты такая чудесная коза, такая красивая! Это же глупость какая-то!» — возмутился там. «И добрая», — добавил Никанор. «Не взяли», — повторила Майка. «Возможно, ты что-то не поняла?» Или, может быть, они не поняли, а? Никаких возможно и никаких может быть. Невозможно. Не взяли. «Ну почему?», почему? — кором крикнули братья. «Потому что таких, как я, быть не должно. Таких однорогих не бывает. Я им породу испорчу», — сказала коза и стукнула рогом в стенку. «Но ты же есть. Значит, бывают такие?» сказал «там» и тронул Майки на копыта. Майка отпрыгнула еще глубже в угол. «А они говорят, что не бывает и не должно быть, а если и есть, то от таких только однорогие народятся и попортят породу». И она снова баднула стенку. Мышата стояли и молчали. Майка тоже молчала. «Майка, милая!» Проговорил там, тихо-тихо, ты такая грациозная, такая, ну, просто балерина. И если бы я был козлом, я бы на тебе тут же женился, вот прямо сразу. И я бы женился, уверенно сказал Никанор, потому что вы не просто красивая, вы единственная в целом свете, и второй рок вам совершенно ни к чему. Он бы только нарушил вашу индивидуальность, и я бы мечтал, чтобы у меня родились такие прелестные козлята-однорожки. Только вы не козлы, а козлы, вздохнула Майка. Они думают по-своему, по-козлиному, проговорила она и горько-горько заплакала. Мышата бросились к ней, обняли за копыта и стали гладить, гладить, гладить. Майка больше не отпрыгивала. Она стояла и плакала. Ну и дураки, эти твои козлы, в сердцах буркнул там. Еще какие, подтвердил Никонор, неправильные козлы. Вы еще встретите правильного, а такие нам и даром не нужны. Правда там? Конечно, вообще тфу на них. Майка переступила с ноги на ногу, улыбнулась сквозь слезы и сказала, смешные вы, ребята, малявки, а такие мудрые, что ли. «Вы идите, идите домой. Там же у мамы праздник, не надо ее волновать». А я уже утешилась, кажется. «Ну вот», рассмеялся там, «наконец я слышу твое «кажется». Значит, правда полегче стало?» «Ага, идите, идите. Маму от меня поздравьте». Мышаты еще раз обняли козу и побежали домой. Дома они застали папу, который наводил порядок в норе. А мама спала, свернувшись калачиком внутри клубники. Рядом с ней лежал небесный камушек. Ночью там долго не мог уснуть. Какой странный мир, думал мышонок, глядя в потолок. В один и тот же день кто-то так счастлив, а кто-то совершенно несчастен. И все одновременно. Странный мир. Очень странный.